Глава сорок седьмая. Five o'clock. Пролетело десять дней. Клавдии Мамонтова выписали из госпиталя, и он перебрался к Макару. На профессорскую дачу родителей, где он жил всесезонно, работая в бронницком отделе полиции, переехали его родители. Лето вступало в свои права. Июнь. В первые же свободные выходные явился и полковник Гущин, Известив, что он останется до среды, используют накопившиеся отгулы, и они с гувернанткой Верой Палны непременно порыбачат. В пять часов под липами в парке на цветущей лужайке у Макара накрывали вечерний чай на английский манер. Забинтованный Клавдий Мамонтов сидел в плетеном садовом кресле и размышлял, что мир, столь изменившийся на их глазах, отделен от дома на озере невидимой границей. Здесь у Макара все было как прежде. Английский сервис, расписанный цветами и бабочками, душистый чай, творожное печенье и шоколадный торт, в который горничная Маша щедро вложила свое кулинарное искусство пополам с затаенной поздней любовью. «Ты сейчас на больничном, затем тебе положен отпуск, глядишь, и лето прошло. А дальше решишь с холодной головой, не с кондачка». «Увольняться или нет?» Полковник Гущин как ребенка уговаривал Мамонтова. Ему не хотелось, чтобы Клавдий покинул полицию. «Времени на раздумья у тебя достаточно». Клавдий Мамонтов не желал его огорчать, но он уже все для себя давно решил. «Через неделю начнешь осторожно разрабатывать плечо и руку», вещал Макар Бодро. «Сначала лечебная гимнастика. Наймем тебе тренер онлайн». Затем будем потихоньку играть в бадминтон, Клава, как в детстве. И Августа с тобой сразится. Она ни одного валанчика не пропускает, шустрая. Ну а после перейдешь к своей силовой тренировке и гребле. Еще в боксе с тобой в спортзале кулаками постучим. Клавдий Мамонтов усмехался. Вся фишка заключалась в том, что здесь, в доме на озере, ему уже раньше ломали левую руку и весьма жестоко. Он вспоминал свой поединок с циклопом в спортзале пристройки и его самого. Надо же, какой кульбит сделала жизнь. Теперь он собирался занять в семье Макара место, принадлежавшее прежде циклопу Дроздову. Стать, как и он, телохранителем членов семьи и родового гнезда. Горничная Маша разлила всем чай по чашкам. Румянец полыхал на ее лице. Тучное тело колыхалось с подформенным платьем горничной, Она поглядывала на Клавдио украдкой. А вот Лидочка была тихой-тихой. После страшных событий на острове, разыгравшихся на ее глазах, она все еще не оправилась. Гувернантка Вера Павловна настаивала, что ее необходимо показать детскому психологу, но Макар психологов не любил. Его самого сколько лечили мозгоправы и в Лондоне, и в Москве от алкоголизма и депрессий, и неудачно. «Мы своими силами справимся. Дочке нужно время», — отвечал он гувернантке. «С августа ведь было то же самое, а теперь она в порядке». «Все окей?» — тихонько спросил Клавдий Мамонтов у Лидочки, сидевшей рядом с ним за столом, болтавшей ногой и вяло ковырявшей чайной ложечкой кусок шоколадного торта. «Не все», — она глянула на него. Глазки голубые и грустные, указала на его плечо. «Тебе болит?» Иногда, но не сильно. Он не врал ей. Дети Макара не воспринимают ни лжи, ни лукавства взрослых. Скоро пройдет. Ты из меня не волнуйся. И не скучай о нем. Четырехлетняя Лидочка вздохнула. А я скучать. Он еще вернется. Ему надо сейчас разобраться с собой, понимаешь? Клавдий разговаривал с девочкой как со взрослой. Они оба знали, кого имеют в виду, не называя по имени. Знал и Макар, слушавший их беседу. Адама не отправили в детский дом после смерти отчима и ареста сводного брата. Еву перевели в закрытую больницу на время следствия будущих долгих психиатрических экспертиз и суда. Однако пока ее не лишили родительских прав, Макар спешно нанял адвоката и за неделю с его помощью решил вопрос с органами соцзащиты. Он оплатил Адаму учебу в элитной гимназии-пансионе в Одинцово. Гимназия работала по принципу английских частных школ – учеба с проживанием. Ученики могли находиться в пансионе на полном обеспечении даже летом во время школьных каникул, и Макар этим воспользовался. В согласии Адама он поместил его туда. За лето парню предстояло наверстать учебный курс и сдать экзамены, пропущенные им по семейным обстоятельствам. На его обучение Зайцев-старший выделил в своем завещании достаточно денег, как оказалось, сообщил Макар полковнику Гущину и Клавдию. Но они еще пригодятся ему, а гимназию-пансион оплачу я. Мальчишка ведь в будущем собрался стать моим зятем, Макар усмехнулся. Должен я ради Лидочки позаботиться о его образовании или нет? «Считайте, что Лидочка у нас пристроена», резюмировала гувернантка Вера Павловна, В своей обычной бесстрастной манере не поймешь шутит она или говорит всерьез весьма харизматичный подросток дерзкий обаятельный и противоречивый с такой трудной судьбой макар вспомнил как адам бросился к брату василию с ножом и не убил его а тот отшвырнул врученный ему нож и тоже пощадил его А еще именно Василий разбудил отца, увидев опустошенный Евой сейф, и кричал на берегу «Дай мне карабин!». Он и тогда пытался спасти Адама от Евы изо всех сил. Но при этом он сделал все, чтобы Ева, обезумев люто, возненавидела сына. И убил собственноручно с крайней жестокостью двух человек. Синяки на груди Анны Лаврентьевой, когда он, глядя прямо ей в глаза, прижал ее коленями к полу и всадил нож по самую рукоятку и забитый грязью рот евгений он хладнокровно наблюдал за ее страшной агонией, когда она грызла землю истекая кровью в каком коридоре затмений находился он сам этот дватиятлетний парень убийца выбрался ли он из него или обречен существовать в нем до скончания дней как минотавр в лабиринте Мысли Макара прервал Сашхин, выседавший у него на коленках. Он тянулся к полковнику Гущину, желал перекочевать к нему на ручки. Полковник Гущин, сразу растаяв, словно кусок сахара в чашке чая, забрал его отца и поцеловал в лобик. «Вы любите детей, полковник», — произнесла старая гувернантка Вера Пауна. И круглые очки ее сверкнули. В них отразилось закатное летнее солнце. Никогда прежде за собой не замечал, но в вашем доме все иначе. Старею, наверное. Полковник Гущин безропотно отдал Сашкину свои модные темные очки-авиаторы, достав их из нагрудного кармана рубашки. Потому что Сашхин желал их получить, чтобы тут же отломить душку. На дальнем конце стола, отодвинув от себя и чашку, и двухъярусную этажерку с пирожными, прилежно и безмолвно трудилась Августа. Листы ватмана, россыпь фломастеров. «Она снова что-то рисует», — шепнул Клавдий Мамонтов Макару. «И хочется глянуть, и аж мурашки у меня по коже». «Она сама нам покажет, когда закончит рисунок», — ответил Макар. «А ты становишься мистиком, Клава. Кто бы мог подумать, глядя на тебя». Над Бельским озером кружили белые чайки, прилетевшие издалека, со староказарменской свалки. На заросшем камышами и кустарником острове на пепелище муравьи облепили обугленные кости скелета. Полиция не стала их забирать, поскольку еще на месте происшествия выяснилось, что скелет не настоящий, а пластиковый. Но муравьи ползали по ребрам и берцовым костям, воспринимая наглядные пособия как падаль. Труп. Коридор затмений не имеет границ. Одно неверное движение. Разума, души, чувств, желаний, поступков. И вы внутри.